Денни, летка перевел разговор на обозрение. Тюверлен стал рассказывать про свой первоначальный замысел. Американец тотчас уловил его мысль, понял ее, подхватил. Сказал, что на его взгляд патриотическое движение, весь этот таинственный дух, как бы последние судороги первобытного человека. Ему давно уже видится картина, которую можно использовать то ли в пьесе, то ли в фильме, Последние люди на исходе каменного века разбивают свои орудия и берутся за бронзовые. Тюверлен согласился, что идея неплоха, но заметил, улыбаясь, что ее трудно было бы обыграть в обозрении «Каспер» и «Классовая борьба». Господин Поттер, не выпуская изо рта трубки, не поворачиваясь к Тюверлену, предложил написать новое обозрение в духе Аристофана для постановки в Нью-Йорке. Он с радостью поможет пристроить его. Тюверлен лучше разбирается в книгах, а он, возможно, лучше разбирается в людях. Он с радостью займется этим делом, словно мимоходом, повторил Поттер. Пораженный Тюверлен спросил, а чего он ожидает от такого обозрения? Ведь даже если оно удастся автору, его вряд ли поймут зрители». Денни, 30 тридцатилетка вынул записную книжку, начал молча подсчитывать, потом сказал, что всего серьезнее он говорит о вещах, которые могут его развлечь, и пригласил Тюверлена приехать в Америку. Тот задумчиво ответил, что об этом стоит поразмыслить. Когда они вернулись в озерный уголок, Мамонт сказал, что ведет переговоры с господином фон Грюбером по поводу займа на электрификацию Баварии. Теперь такое время, что и относительно небольшая сумма очень существенна для маленькой страны. Чтобы получить сравнительно небольшую сумму, люди идут на большие уступки, добавил он. Тюверлен прищурился, долго молчал, «А вы собираетесь требовать уступок от моих баварцев?» — спросил он, когда господин Поттер уже заговорил о чем-то другом. «Просто не знаю, чего бы мне от них потребовать», — признался тот. «А вот я отлично знал бы, чего потребовать от баварского правительства», — бросил пробный шар Тюверлен. Он думал о том, что это правительство вложило немалый капитал в предприятие Грюбера, Что-нибудь очень серьезное? Спросил господин Поттер. У ну, что вы? Все-навсего амнистии человеку, которого я считаю невиновным, ответил Тюверлен. Мы еще вернемся к этой теме, сказал господин Поттер. Приезжайте в Штаты, господин Тюверлен, повторил он свое приглашение. Думаю, что приеду, сказал Тюверлен. Американец уехал. И почти сразу вернулась из Мюнхена после беседы с Мессершмиттом и Оганна. встретил ее очень довольный. Ему понравился Мамонт. К тому же радовала возможность побывать в Америке, возможность добиться амнистии Крюгеру. Он размышлял, стоит ли рассказать Йоганне об этой новой возможности. Решил, что не стоит. Ей и без того приходилось слишком часто разочаровываться. Лучше рассказать тогда, когда возможность станет реальностью. Тюверлен шел рядом с Иоганной. Она молчала, а он озорно, по-мальчишески, косился на нее. И его скрипучий фальцет ни на минуту не умолкал. Она злилась на него за то, что он, видимо, даже и не попытался заинтересовать Мамонта судьбой Мартина Крюгера а ведь не мог не знать, как ей это важно. Она любила Тюверлеста. Каспар Прекль сжигает смиренное животное. Бену Лехнеру предстояло принять нелегкое решение. Кассирша Ценци узнала, что можно по случаю купить хорошо оборудованную электротехническую мастерскую на полном ходу. Она решила, что приобретет ее, а заправлять делом будет Бенни. Ценция отлично зарабатывала, отложила кругленькую сумму про черный день и по тем тяжелым временам была, можно сказать, богачкой. Хватит с нее тирольского кабачка, хватит работать кассиршей. Она уже подорвала там здоровье, страдает плоскостопием, как все ее товарки по профессии, ноги болят с каждым днем все сильнее. Пора выйти замуж, обзавестись семьей, родить законного ребенка, а случай купить такую мастерскую бывает раз в жизни. Бенни стоил ей немалых денег. Кто, как ни она, дала ему возможность выучиться полезному ремеслу в купить мастерскую для Бенни и выйти за него замуж.